Вопрос. Обвинила вас, что кого-то исповедуете, а меня нет? Ответ. Не смогла сказать себе, ему духовнику виднее и покорно смириться. Бесовское смирение и гордость. Духовнику виднее, кому скорее нужно, кому неотложно нужно. И смиряясь радоваться, кому досталось. Это смирение и любовь. Вот на таких терках познается человек, христианин ли он или эгоист. Потом стыдно мне бывает после таких обвинений. Стыд от несмирения. Да еще кого стыдиться, отца? Молись Иисусовой. Прости, прости, только мне помози. Вижу только плохое в людях. Это начало, когда открывается дно страстного сердца. Сказала, какая она неосторожная. Это есть осуждение даже о Всегда знай одно – молиться Иисусовой только и только покаянно, оплакивая свои дела и страсти, и постыдности, гордыни прошлого. И знай свое настоящее, но молись так, чтобы люди бы не видели, чтобы очень бояться тщеславия. Как молиться о сумасшедшей, чтобы Бог ее угомонил, который нападает на обитель? Или о спасении самой обители. У меня в голове все перемешалось. Успокойся. Так у всех бывает, кто быстро и спешно работает. Все это громоздко. Богу не нужно, и святые угодники так тебя не загромождали. Одним словом, ты себя исключаешь временно из состояния присутствия божие Не спеши, придет. Ты молись в меру. М смотрит на меня из-под лобья. На это реагировать только любовью, долготерпением, кротостью. Я пожалела себе, что мне тяжело. Саможеление, самооплакивание, вместо горячей любви к Божией Матери. На собрании на работе читала узелки. «Всегда только и только так. Всегда молчать, ни во что не вмешиваться. Меня здесь нет». Но сердцем не хотела, чтобы меня ругали. Явное и убедительное проявление гордыни. Все стараюсь делать сама. Да, только так, только так, не иначе. Ужасное состояние было у меня и мысли, хоть бы умереть ко дню святого ангела. Какая дерзость, какая дерзость. Не надо мне ничего. Разве? Каприз нашел. Это от дьявола. Стыдно это писать. Слова были против шерсти, золотые для тебя. В отношении самопознания терка золотая, гордыня. Сказала об одной сварливая. Это есть суд и осуждение. Жалко отдавать молитвослов, вами подаренный. Нет, это не жадность. Береги как святыню. Нужды крайне нет. Стали говорить плохое, а я перевела разговор на другое. Так вообще надо всегда поступать, оберегать себя и собеседника от осуждения, нежно научая его. Исповедовалась, но не причастилась, боясь, что будет не во благо. «Совсем напрасно, совсем. Так никогда не делай. Если исповедовалась и готовилась, обязана приступить, если мирная». Подумала, как хорошо читать Иисусову. «Это благодарение Богу, а не грех какой» молиться Иисусовой всемилостивый и быть глухой ко всему суетному. На работе дали подарки. Это очень, очень мило, не отвергать. Сестра сказала, вытри сопли у ребенка, а я ответила, вытри ты сама. На исповедь. Ценная запись, выраженная самолюбие, раздражительность. Невпопад спросила, засмеялись надо мной. Потерпи, перемолчи. Очень полезное для нас подумала как ужасно без христа да теперь ты понимаешь ужас не знающий христа это мертвец прежде смерти о них сказал христос господь когда бываешь в храме утром дома не нападает уныние потому что напиталась силой мысли неисправно живу нет это без тебя смущает Неисправно, если без молитвы возле и гордости. Во время службы душили разные мысли. Тебе была показана вся твоя немощь и беспомощность, без помощи и благодати Божией. Только молитвой они отгоняются, упрямой молитвой Иисусовой, к Божьей матери. Евангелие можно на русском сразу читать. Между главами – молиться святому евангелисту-богослову. Вопрос. Сказала «не твои вещи не бери». Ответ. Как старшая сказала ценную правду. Ушла из кухни от злых разговоров. Ты была права. Так делай в обличении, как любовь к ним, не знающим предела, злому языку и сердцу». Как понять, что чтение Евангелия очищает грех? Так как чтение Евангелия опаляет человека, сердце и страсти, то и очищает огнем благодати. Чистота сердца в чем заключается? Не только в степени целомудрия, стыдливости, но и в наивной детской простоте, детской доверчивости. Чадо, путь рабства Христу, есть всегдашняя ко всем кротость, всех извиняющая и оправдывающая, не умеющая вообще осуждать. Полное отречение от словечка «я», любовь к надоедливости и прилежности в молитве, внесении всякой скорби, растворенной покорностью и молитвой. Это очистит и приведет к радости о Господе здесь и в вечности. От чегого вы не находите покоя от того что слабо верите в господа спасителя ради веры и покаяния все прощается. духовность есть сочетание, смирение сердца, собранности пред лицем божьим и ревности о своем спасении, сочетая все это с любовью Совесть свою и ревность о спасении надо стеречь, как зрачок своего каждого глаза. Подвижничество тогда Богу угодно, когда оно сокрыто от всех людей, и явно только небу и святому ангелу-хранителю. Это есть юродство Христа ради. Нужно радоваться каждому часу одиночества, чтобы читать, молиться, выписывать, молчать, углубляться – в себя. Надо следить за собой, все нехорошее замечать, записывать, и тогда ты будешь застрахован от ошибок, если только наглого слушании твоего не будет. Чаще писать о своих пятнах совести легче будет жить. Надо бояться злоречия, злословия, нетерпеливости на язык. Надо учиться перемолчать, бояться опустошающих жалоб, якоье и самодовольство. Прими от моего сердца мой скромный подарок в день твоего святого ангела. Услаждаясь из этой моей келейной личной чашки, которую аз очень любил и назначил, подарил именно тебе. Помни всегда одно пожелание: пей жадно от чаши неисчерпаемую сладость молитвы и Иисусовой незримо от всех людей, упиваясь молчанием уст, медом самоосуждения и пониманием вездеприсутствия Божия, чтобы оно утвердило твое сердце. Знать только и только радость рабства Ему, Господу Иисусу. Тогда твоя жизнь будет всегда и беспрерывно радостью, наполненная ликованием и торжествующим счастьем, Тогда тебе будет смешно смотреть на всю суетность и глупости, а настоящее рабство Христу, конечно, будет и рабством всепречистой, а все остальное будет от Него. Увлеченная неземными стремлениями, Мария слушала пророка, проповедующего о Царстве Божьем и о пути самоотвержения и духовного совершенствования, по которому надлежит пройти каждому из нас чтобы достигнуть вечного блаженства. Соделывай свое спасение царским путем, храня строго, как коршун добычу, ревность о спасении, ревность о чистоте совести, ревность о любви к Богу, ревность о молитве «Помилуй меня». Помни страх Божий, везде присутствие Божие, чистоту совести, чистоту сердца. Бойся малейшей лжи, неправды, гнева, осуждений, пересудов, ненависти. Бойся пересказывать о ком-либо что плохое. Люби молитву, внимательную сердцем, как чистый воздух, как аромат цветов. Никогда на своем не настаивай, всегда уступай, никого старайся не осуждать, только себя. Узелки меч духовный. В ограждение, на радость, на сладость, сила, мир души, на богатство, счастье и услышание, на вселение смирения в сердце. Что может быть выше чистоты сердца и тела? Она называется целомудрием и девством. Но за это девство надо в жизни стать мучеником. Без мученичества ничего божьего тем более чистоты, девства, целомудрия не дается только и только ради любви ко Господу распятому можно сохранить чистоту тела, сердца, ума и биться его ради каждый день всю свою жизнь до отозвания в вечность иначе ни под каким предлогом девство и чистоту вряд ли сохранишь любовь к Богу научит хранить тело и сердце Молитва должна быть пищей, сладким питьем, воздухом, дыханием Твоим. Научит Тебя любить и бояться Господа, людей любить больше, чем Себя. После святого причащения до пяти часов вечера без земных поклонов и не касаться ни святых икон, ни целованием людей. Ты ела и пила святое пречистое тело и кровь самого Господа. Как бы его не оскорбить? Как бы где-то в складке губ, в полости рта, не осталось крошечка или хоть шестнадцатая часть капли его причистой крови? Вопрос. Поразительно сильная была проповедь отца Алипия. Ответ. Архимандрит Алипий – прелестный человек, глубокой, пламенной веры, чистоты ангельской. Ангельский монах – лжи не награмм Он говорит изумительно «в моем вкусе Богу служит». Что ты далеко от этой проповеди, то это уже замечательно, что ты так сказала, написала и сознаешь. Если будешь аву твоего слушаться во всем – И с жадностью учиться быть рабыней Христа, учиться рабству Христу и только ему ты увидишь и будешь осязать подлинное живое счастье, радость, ликование, тихость, мирность, ясность, силы, энергии, любовь к людям, мертвость ко греху и суете мира. Ты поймёшь письма Авы твоего, так как и они Проповедь навязчивая. Можно и очень-очень советую, молясь Иисусовой, засыпать. Сон будет сладкий, святой, недосягаемый демоном. Знать молитву Иисусову умом с сердцем – это первая органическая забота, задача, занятие, потребность должна быть, должна Только медленно, не механически, только молясь, выпрашивая, в каждое слово молитвы вкладывая ум и сердце. Вопрос. После службы ко святым иконам прикладываться? Ответ. Не советую. Это развеивает и расточает все полученное от службы. До службы. Не ко всем святым иконам, а лишь к чтимым Тобой святым и чудотворным Божьей Матери. Молиться надо своими словами, прося заступления, помощи, быть истой христианкой. Господь милосердный своих рабов, аще недостойнейших, каждого знает наперечет и зрит. И над ними покров, видя их сердце. Только мы неблагодарны. Постоянные и инозойливые вопли хананеенки и веры кровоточивой нужны об исцелении сердца. Когда кладут на язык причистое тело и причистую кровь, тогда произноси «Даждьми страх Твой, обвей меня страхом Твоим. Научи меня молиться». Молитва «Потребность сердца» Схима есть любовь к Богу, то есть выражение любви к Богу. Мы не церковники, мы должны давать пример, перед обедом креститься в любом месте. Если скажут «как же так при всех», ты скажи «а как же не так?» Ведь Бог вездесущий и всеведящий, Он смотрит на нас. После святого причастия исполнять благодарственные молитвы Иисусовы, беря от благодарственных молитв после причащения. Поэтому благодарственные молитвы должны знать наизусть и делать из них целое правило. Не есть до шести часов вечера, только себя не утруждать. Если физически чувствуешь усталость, заменить святым Евангелием, чтением святых книг, пением псалмов. Нужно строить молитву так, чтобы не было телесной усталости. Тридцать три Иисусовых, двадцать Всемилостивых, разные кончики» потом немного лечь отдохнуть. Не надо, чтобы ты привыкла к молитве, а нужно, чтобы был всегда живой разговор с Богом. Любовь к Богу имеет огорчение, если Господа хулит. Вопрос. Что такое печаль господи Господе? Ответ. Это внутреннее чувство печали, что оскорбил, и оскорбляешь Господа, чувствуя большую виновность пред Ним. Прося у Него прощения? В этих чувствах и есть покаяние. Даже при деле или разговоре эти чувства не отходят. Это удел печальников-молитвенников. Для этого есть монашество, схима, юродство Христа ради. Развивают и дышат ею и не надышится. Как устрояют внутренний плач? Покаянием, оплакиванием, осознанием всем своим умом и сердцем, виновности и тяжести оскорбления грехом Господа. Откуда рассеянность и помыслы? Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося необходимым, а ум остается в праздности и беспечности от неверия в присутствии Бога, испытующего сердца и утробы. Расти, умножай в твоем сердце любовь к Богу, долготерпением в молитве и трудах, обрезанием сердца от грехов, милосердием, кротостью, чистотой духа и сердца, смирением сердца. Это твое счастье, красота и богатство». Можно много умолять Господа о помиловании, но если мы сами себя не помилуем, Бог нас помиловать не может. Нам нужно оружие, молитва, пост, самоотвержение, молчание, плач, хранение заповедей. И во всем любовь к людям, пренебрежение к себе от любви к людям. Сердце смиренное знает только одно – Неосуждение, оправдание ближних, плач, самоосуждение, зрение своих грехов и ошибок с мольбою постоянно о помиловании. <музыка> Бывает так, что лопнет сердце, в кавычках, при переживаниях Бога предстояния на святейшей литургии, на достойно, на канонах, на узелках. Так как тогда весь ум и сознание входит в сердце, и понимаешь всю глубину и ужас и настойчивость мольбы, благодарения, плача, предстояния. Вот этого искали Божии люди постоянно в себе носить. Ради этого уходили из мира, были пустынниками, затворниками, юродивыми, нищими так как понимали, что это и есть начало и извещение о селениях рая, вечного блаженства, любы к нему, смысл жизни. Того, о чем постоянно говорил преподобный Серафим Саровский.